Глава тридцать восьмая. «Погодите. Ректор встрепенулся и будто скинул лет двадцать, став похожим на любопытного мальчишку. Из яйца кто-то вылупился? Кто?» «Я!» — проворчала липучка, и Алмиус подскочил на месте только сейчас, заметив в гнезде из разноцветных шалей такого же радужного дракончика. «Знал бы, что голодом будут морить, и не вылуплялся бы вовсе!» Словно это от тебя зависело, хмыкнул Шандатиль. Эльф с тонкую усмешкой на красивых губах понаблюдал, как ректор скачет вокруг стола и охает, а потом поинтересовался: «Как тебе птенец, Алмеус?» «Это невероятно», прошептал ректор и протянув руку к дракону, спросил прерывающимся голосом: «Можно потрогать?» «Без игры, не заигрывай». Буркнула липучка и посмотрела на меня так обиженно, будто я не давала ему силы еще недавно. Ректор выпустил немного магии, от которой дракончик немного засветился и чуточку подобрел, но в размерах, как от моей, не увеличился. Пока с маниакальным бесстрашием боевика Алмиус измерял соотношение крыльев с размером зубов, я повернулась к эльфу. «Так вы старые друзья с ректором? Как так получилось? Ему же уже...» Я осеклась, вспомнив о разнице века людей и эльфов, а эти двое покосились на меня со снисходительной иронией. Я упрямо повысила голос: "Как давно вы знакомы и почему велели себя так, будто не знаете друг друга? Шандатил всегда такой." Неожиданно пожаловался ректор и неодобрительно посмотрел на бесстрастного эльфа. А ведь мы знакомы уже тридцать лет. «Ещё видентом я, поспорив с друзьями, забрался на территорию резервации». Он улыбнулся с таким видом, будто эти воспоминания были лучшими за всю его жизнь. «Эльфы меня бы в фарш порубили, но шандатиль не позволил. Я тогда ещё не знал, кто он. Очнулся уже дома и думал, что напился с друзьями. Ничего не помнил. Кхе!» Он назидательно и чуточку виновата добавил. «Алкоголь вреден». Верю на слово. Рассмеялась я с мужчину Альмеуса и поинтересовалась: "То есть Тиль подправил вам память, но вы как-то вспомнили, как у вас получилось? У меня в родословной есть у светлый эльф", признался ректор. Давненько, но как раз с даром, какой был у твоей мамы и есть у Шандатиля. Не то чтобы я могу на кого-то воздействовать, зато чужое воздействие получается как бы стряхнуть. Я же смотрела на мужчину во все глаза, только у него в роду были эльфы. Теперь понятно, почему он выглядит так молодо и сводит с ума и преподавательниц, и некоторых виден так. У учительницы с факультета искусств, как у ценительницы прекрасного, не было ни единого шанса устоять перед эльфийской харизмой. Жаль, Алмиус страдает по погибшей жене и не обращает на нее внимания. Точно, прошептала я, только осознав, почему он стал вдовцом. Полукровки живут дольше обычных людей. Что? оторвался ректор от изучения лепучки. Дракончик пока терпел, но видно было, что исследовательское счастье Алмиуса скоро закончится. Оставалось надеяться, что пальцы при этом останутся с мужчиной. Но ректор, поймав давящий взгляд Шандатила, уже сам переключил внимание. Верно. Он поднялся и подошел ко мне. Вот для этого я и здесь. Вы о чем? Удивилась я, не понимая, как длительности жизни полукровок относятся ко мне. Ах да, я тоже полукровка, во мне кровь и магия тёмных и светлых, и я не понимаю. Шандатиль не может воздействовать на тебя. Серьезно пояснил мужчина и подняв рукава преподавательской мантии освободил руки. А я могу попробовать освободить тебя. Стоите, стоите. Отскочила я и машинально выставила защитный экран, по которому пробегали темные и светлые змейки-эгры. Вы не слышали меня? Я хочу стать прежней, а не полностью почернеть. Не надо снимать с меня мамину защиту. Ты выросла из нее. Печально улыбнулся Шандатиль. Как лепучки. Тебе придется вылупиться из яйца. Но я не хочу становиться Дроу и властительницей темных. Возмутилась я. Прежде всего тебе надо стать самой собой, нараву учительно обратился ко мне эльф. Сейчас на тебе столько чужого воздействия, что, заметив, что я упрямо поджала губы, шандатиль дернул бровью. Ты хочешь получить ответ на свой вопрос? Так это он и есть. Хочешь знать, почему ты мне подходишь? Пойми, кто ты есть. Я обиженно наступилась. Вот знает же эльф, как меня зацепить за живое. Скажи он что-то иное, даже заверни про мир во всем мире, я бы не согласилась, наверное. Ну, может, не сразу, потому что было очень до ледяного кома в животе и не имеющих пальцев страшно. Что откроет скорлупа чужих воздействий? Кто я? Лепучка спрыгнул со стола и, подбежав к камне, ловко забрался на плечи, обернувшись вокруг шеи теплым шарфом, шипнул: "Не трясись, я побуду с тобой". Если этот бородатый сделает что-то не так, сожру его магию. На счет его самого тоже подумаю. Спасибо. Невольно рассмеялась я, представляя, как дракончик размером с кошку пытается откусить нашему ректору лохматую голову. Решительно убрав защиту, встала напротив Алмиуса. Давайте, пока не передумала. Молодец, похвалил ректор и положил мне на голову обе ладони. Я ощутила легкое покалывание в висках и холодок в глубине глаз. Захотелось спать, и я смежила веки. Перед внутренним взором замелькали картинки, будто лоскутки забытых снов: волки, много волков, лицо невероятно красивой женщины, которая улыбалась мне, большой грубо обтёсанный камень и дядя Борк сокрававленными руками. «Папа совсем молодой, и девочка лет семи что-то держит его за руку». Я судорожно вдохнула и распахнула глаза. Осознав, что лежу на кровати, посмотрела на склонившегося надо мной ректора, потом перевела взгляд на шандотиля. Скрестив руки, эльф, выжидающий за меру зеркало, у меня затряслись поджилки. «Уже всё?» «Всё!» — проворчал липучка и отвернул свою мордочку. «Ничего, привыкнешь». Мне тоже после двухсот лет первое время было непривычно. То лапы мешали, то хвост, то крылья. Сердце на миг сжалось и застучало быстрее. У меня же ничего лишнего не отросло. По ощущениям я изменений не заметила. На руки свои смотреть боялась. Лучше сразу в зеркало глянуть. Приподнявшись, я спустила ноги на пол, и Алмез помог мне подняться. Извини, Кэтрин, с легкой долей вины произнес он. Получилось не так изящно, как сделал бы шандотель, но этот упрямец не хочет на тебя давить. А между тем, как ты знаешь, Коррелл не гнушается низких приемов. Ощутив, как в горле встал ком, я пристально всматривалась в бесстрастное лицо эльфа. Что он видит? Что отразит зеркало, около которого так выразительно замер парень, ясно намекая, что я должна сама оценить результат терапии ректора». Дрожа, я бо излива приблизилась. Больше всего страшилась встретиться с алыми глазами девушки Дроу, совсем почерневшая кожа и белоснежные волосы, из которых торчат острые ушки. Но даже представленные ужасы не могли сравниться с тем шоком, что я испытала. Невероятно! Я потрогала свое лицо. Как такое может быть? Внешне я не сильно изменилась. Светлые волосы, белая, хвала Эгрия, кожа, стройное тело, тонкая кость. Вот только ушки немного вытянулись и застрелились кверху. До、да、черты лица стали чуть изящнее. Но глаза переливались всеми цветами радуги, как крылья у липучки. И в этом безумстве красок не было видно ни зрачка, ни белка. Жутковато. Прошептала я: "Что со мной? Зажмурись и вспомни, как ты выглядела раньше". Посоветовал Шендатель. "До、да、мелочей представь свою внешность". Я послушалась и, когда открыла глаза, ахнула. Я вспомнила себя в момент, когда собиралась на прием короля, и сейчас видела в отражении девушку с высокой сложной прической и в больном платье. том самом. От осознания своих возможностей задрожали колени. Я снова зажмурилась, но теперь представила иной образ. И когда распахнула глаза, они уже были алыми, а мускулистое тело заковано в доспехи, подобные тем, в которых на балу красовался коралл. Ну, ничего себе! Голос мой был чужим, более низким и глубоким. Повинуясь порыву, я вытянула руку и выпустила немного эгры. которая объяла липучку разноцветным огнем, и через мгновение на постели уже поскуливал настоящий волк. Он оскалился и возмущенно рыкнул, а я расхохоталась, ощущая в себе такое могущество, от которого кружилась голова. Посмотрела на эльфа и, принимая свой привычный облик, возбужденно уточнила. — Ты сказала, я пойму сама, для чего я тебе подхожу, но... — Дитя темного и светлый... торжественно возвестил Шандатиль. Могуществом, равное лишь древним высшим тех времен, когда эльфы еще не разделились на свет и тьму. Стремясь к миру, ты собиралась остановить назревающую войну, и теперь можешь сделать больше, чем когда-либо мечтала. Улыбка моя растаяла, алое свечение ушло из глаз — а липучка шлёпнулся на пол маленьким дракончиком и, ворча про дурных виденток, упал с под кровать. «То есть...» несчастно, — несчастно прошептала я. «Ты хочешь того же, что и Коралл Далгранас?»